Надо же, в конце концов, знать хоть что-то о делах мужа, естественно, собственных финансовых перспективах. Этот игорек и оказался свидетелем одного из самых неприятных базаров между шефом и банкиром Авдеевым. А дело в том, что фирма Селина является одной из крупнейших в московском регионе баз по реализации конфискованной правоохранительными органами алкогольной продукции. Счет идет на миллионы декалитров. Так вот, этот самый Авдеев требовал от Селина, чтобы тот продавал конфискаты исключительно ему. Точнее, одной из фирм, принадлежащей деловому партнеру. Причем, самое главное, по демпинговым ценам. За это банк обещал кредиты под щадящие проценты. Но при пересчете оказывалось, что Алкосервис на этих взаимных операциях теряла весьма немалые суммы. А ради чего? А ради того, что однажды в нужный момент господин Авдеев подключит связи своего родственника, бывшего начальника 4-го управления КГБ. Контрразведка на транспорте. Знал, о ком идет речь турецкий. Вселен Посчитал условия возможного договора неравными и сказал об этом. А вот тогда и объявилась Щербинская братва, которая вежливо предупредила генерального директора о своем приходе. Посоветовала не рыпаться без нужды, а проще заперла его в кабинете, после чего отправилась в помещение склада. Там тоже, как выяснилось позже, беседа с сотрудниками фирмы была краткой и очень содержательной, после чего нескольких непонятливых из них, в том числе и охранников, увезли машины скорой помощи. Ну а так называемый бой алкогольной продукции на следующее утро можно было даже и не подсчитывать. Достаточно взглянуть в накладные поступившего накануне товара. Там же, в сущности, были проставлены и суммы убытков. Загодя словно нарушено. И суммы впечатляли несколько десятков миллионов наших родных деревянных. Доказательств прямой связи Авдеева с щербинскими уголовниками усиленно, естественно, не было. Хотя все казалось предельно ясным. Понаехавшая милиция составляла акты, писала протоколы, дергала свидетелей, которые, как скоро выяснилось, ничего толком и не видели. А налетчиков запомнить не могли, поскольку те были в традиционных шлемах, шапочках, с прорезями для глаз и рта, и в стандартном камуфляже, в котором нынче ходит уже пол России, поди разберись. Милиция не сделала и половины положенной работы, опечатала помещение и удалилась на отдых до следующего дня. А ночью на базе случился пожар. Он был... А бы куда ужаснее, если бы там еще хранилась уничтоженная бандитами накануне спиртоводочная продукция. Вообще катастрофа. Но, тем не менее, помещения выгорели дотла. Пожарные мрачно шутили. Было бы еще хуже. Как в том анекдоте про трех преференсистов, что хранили своего четвертого партнера, помершего от разрыва сердца, когда ему впилили восемь взяток на мизере, в темную и на бомбе, а если он в трефу пошел, мы ему и девятую, да уж хуже некуда. После пожара Сирин бродил несколько дней как потерянный, а потом вдруг твердо заявил, что они уезжают за границу, в Мюнхен. Когда? Немедленно, прямо завтра с утра, первым же самолетом. Слава богу, цивилизованные люди имеют заграничные паспорта, а проставить соответствующие туристские визы дело некоторых круглых сумм, а в наши дни здорово концентрирующих дорогое время. Только в Мюнхене Фиман Анатольевичу удалось некоторым образом прийти наконец в себя. Появилась краска на лице, стал спокойным сон, проснулся аппетит, а вместе с ним интерес к окружающему. Маленькая и необычайно уютная гостиница на окраине города, окруженная густым парком, засыпанным поистине рождественским снегом, создавала ощущение поразительного покоя. А вот и Фима, наконец, стал похож на человека. Таскал жену по супер-супер-магазинам, делал щедрые рождественские покупки, пару раз устроил шикарные выходы в казино, где они, захваченные азартом, спустили значительные суммы, не жалея проигрышей. Эх... «Один раз живем, господа». А вот на пятый или шестой день, как раз накануне Рождества, Фима вернулся из города в таком виде, будто и не уезжал из России, желто-зеленого цвета, угрюмо, испуганный, словно только что ушел от смертельной погони. Как потом выяснилось, по сути, так оно и было».